Варя. Сегодня много заказов, так что думать некогда. Народ валит и валит. Может, это даже к лучшему. Не знаю. Произошедшая ночью было прекрасно. Хотя сейчас живот немного тянет, но это скоро пройдёт. Так пишут в интернете. Вожу вспененным молоком по кругу. Совершенно бездумно. Хорошо, что эти действия выверены почти до инстинкта. Мне вот сейчас совершенно не до кофе, не до работы и учёбы, не до Славика, которому я обещала позаниматься с его сестрой. В голове только Денис и то, что между нами происходит. У нас всё хорошо, по крайней мере, он дал это понять. Мы перешли на новый уровень отношений. Только почему внутри так тревожно? Мне всё утро казалось, что между нами висит странная недосказанность, и Денис стал такой задумчивый, отстранённый, хоть и улыбался, обнимал. И мне действительно было хорошо, но словно что-то изменилось. Не могу сама себе объяснить. Гоню мысли прочь, но они упорно возвращаются. Надеюсь, мы с Денисом всё-таки увидимся сегодня. Мне физически это необходимо — коснуться его, обнять, вдохнуть запах. Боже, какой Денис был этой ночью, просто невероятный. Я так боялась, что моя неопытность его отпугнёт, но этого не случилось. Он был нежным, ласковым, не торопил, даже понял бы, если бы я отказалась, но я не отказала. И не жалею. Закусываю губу и ставлю на стойку стакан с кофе. «Переноска понадобится?» — спрашиваю автоматически. Получив отрицательный ответ, забираю деньги и приступаю к следующему заказу. Нет, я действительно не жалею. Это было... да даже неважно как. Просто это было с Денисом. И я знаю, он меня не обидит. Он хороший, ухаживал, ждал моего согласия. Тогда почему нервничаю? Ничего не изменится, если только мы станем еще ближе друг к другу. Но утром-то не стали, была ведь напряженность. «Наверное, я просто сама себя накручиваю. Для меня это всё в новинку, вот и...» «Переноска понадобится?» Анюта, пришедшая мне на смену, смотрит чересчур пристально. «Ты здорова, Варь?» — спрашивает в итоге. «Бледная какая-то». «Всё нормально, просто работы много было». Она кивает, но всё равно поглядывает внимательно. Как и встречающий после смены Слава. Заходит в кофейню, когда я уже выгребаюсь из подсобки, полностью одетая. «Готова?» — спрашивает меня. Я киваю, почему-то стыдливо пряча взгляд от Ани. Хотя что такого в том, что меня встретил парень? Просто он не мой парень, и я не хочу, чтобы кто-то думал иначе. У меня есть мой, настоящий. Прощаюсь с Аней, она провожает нас взглядом. Слава открывает входную дверь и аккуратно касается поясницы, выходя следом. Я резко подаюсь вперед и начинаю скользить на обледенелых ступеньках. Так бы и растянулось, наверное, но слава ловко меня хватает и удерживает, прижимая к себе. чувствуя его дыхание в области шеи, а ещё сжимает он как-то слишком интимно, что ли, и долго. Снова подаюсь вперёд, заставляя его меня отпустить. «Спасибо», — говорю, кидая быстрый взгляд. В машине мне становится неловко. Пристегнувшись, вижу курящую на пороге Аню. Она смотрит в мою сторону, но тут же отворачивается. А мне снова неловко и тревожно. Какая глупость, казалось бы. С чего? Тереблю ручку сумки и не сразу слышу вопрос Славы. «Варь, ты со мной?» Интересуется он громче. Поворачиваюсь в его сторону. «Да, да, конечно». только понимая, что за всеми переживаниями я не посмотрела вопросы, которые нужно будет пройти с его сестрой. Надеюсь, память меня не подведёт. Всё-таки я сама только недавно поступала в институт. «Как там твой парень?» — спрашивает вдруг Слава. Я снова теряюсь. «Хорошо», — отвечаю коротко. «Вы ещё вместе?» «Да», — выходит рисковато. «Кашлянув, смягчаюсь. У нас всё здорово, правда?» Слава на это только усмехается, но ничего не говорит. Смотрит вперёд, на дорогу, сжимая крепче руль. Даже костяшки побелели. Я вдруг отчётливо понимаю. Зря я согласилась ему помочь. Репетиторство, конечно, это хорошо, и деньги не лишние, но... Что бы он ни говорил, я же не совсем дура. Вижу, как он смотрит, как реагирует. Плохая эта идея. Сегодня позанимаюсь, а потом скажу, что не смогу. «Адрес Славы я не знаю, но вскоре мы въезжаем в центр города и, конечно, встаём в пробку. Невольно кошусь на часы. Эдак мы пока доедем, позанимаемся, потом ещё обратно. Надеюсь, всё же удастся повидаться с Денисом. «Ты далеко живёшь?» — спрашиваю Славу. Он бросает на меня взгляд и усмехается, а у меня вдруг сердце замирает. Бог его знает почему. Что-то пугает в этом взгляде и усмешке. «Нет, недалеко. Скоро приедем». Отвечает коротко и привычно улыбается. Я растягиваю губы в ответ и киваю, отгоняя нелепые страхи. Это же слава, в конце концов. Чего мне бояться?»